мертвая и убитая ударом в висок тяжелым тупым предметом. Надежда Михайловна Лапина с недоумением смотрела на дисплей своего айфона. На нем под звуки неубиваемой желтой субмарины высветилась заставка жизнерадостной физиономии Валерий Буровой. Странно, потому что у них с Верой строгий уговор: в рабочее время не трезвонить. Все равно толком не поговоришь. Но тут Надежда Михайловна кое-что вспомнила. Все понятно и все встало на свои места. У Буровой отпуск И Бурова желает потрепаться. Бурова желает знать, какие в Москве нынче погоды, и между прочим сообщить, что в Париже моросит мелкий дождь. Или хочет с лицемерным негодованием наяпетничать на мужа, который поднял ее ни свет, ни заря, чтобы присоединиться к экскурсии по Лувру. Тогда, как всю ночь они проболтались по злачным местам Манмартра, включая Мулина Руж, и ей туда хочется опять, но нужно отоспаться. Надежда Михайловна негромко произнесла в селектор. Татьяна Дмитриевна, прошу, вас, не соединяйте меня ни с кем минут десять. Секретарьша попыталась что-то возразить, напоминая о назначенной самой же лапиной летучке, но Надежда оборвала ее с легкой досадой. Десять минут. Прошу вас ни с кем меня не соединять и не пускать. У меня переговоры. Надежда Михайловна являлась исполнительным директором рекламного агентства Радуга кричит. Агентство было полного цикла со своей производственной базой: типографией складом, небольшим парком автомашин и довольно большим штатом сотрудников, вполне вменяемых и даже компетентных, но которых все равно кому-то надо напрягать, хотя бы они и были золотые. А сотрудников предполагалось Надежде. На момент внедрения в агентство бывшей еще Киреевой. Впрочем, предполагалось ей и многое другое. Когда около года назад Киреева явилась трудоустраиваться на эту должность, заручившись протекцией пока еще не мужа Ивана Лапина, до его, то есть Лапина Ивана, давний приятель Мещеренко Филипп, хозяин Радуги, небольшого роста, сухощавый, холеный мужик лет пяти, особого восторга в связи с ее появлением не высказал. Согнав кислую мину вежливой улыбкой, он привстал из за стола И блестая белым золотом запок, протянул узкую ладонь, почтив рукопожатием лапинскую пассию. Он справедливо рассудил, что приженить бы Иван просто прогнал, чтобы повысить надежден статус. Приглашая кивком головы соискательницу присесть, Мещеренко проговорил, направив в сторону ее силуэта ускользающий взгляд. Иван просил за вас и уверял при этом, что вы весьма компетентны в решении стратегических вопросов. А позвольте поинтересоваться, в вопросах рекламы и пиара, насколько вы компетентны. Надежда сумела скрыть неприятное удивление и спокойным, размеренным тоном произнесла, глядя будущему боссу в лицо. Я хотела бы сразу поставить все точки над и. Филипп Эдуардович, меня не будет устраивать, если вам придется терпеть меня в качестве балласта. Я в достаточной степени себя уважаю, чтобы всячески избегать подобных ситуаций. Безусловно, для меня эта вакансия привлекательна, но не настолько, чтобы ее получив, осознавать себя пустым местом и понимать, что терпят меня здесь милости ради, вернее, ради старой дружбы, причем не со мной. Поэтому я готова некоторое время проработать без оплаты. Допустим, месяц. Думаю, что этого времени хватит, чтобы нам с вами разобраться, насколько я компетентна. Однако при этом я буду настаивать на предоставлении мне всех необходимых полномочий. В противном случае нельзя будет правильно судить об итогах. Если по прошествии этого срока полученные результаты вас Удовлетворят, можете мне этот месяц оплатить можете не оплачивать если же у вас будут претензии то я со своей стороны вашу фирму покину без всяких претензий круто надежда перевела дух а как она должна была реагировать если глава фирмы повел себя не по протоколу обратились к тебе с просьбой взять на работу так и принимай не выпендривайся или сразу отказал бы Ивану когда тот тебе позвонил а вместо этого ты надменную морду скорчил и слова цедишь. хотя может этот филипп так кайфует наслаждаясь властью над мелкими людишками тогда это беда такой начальник Всем вампиром вампир да ещё извращенец моральный Конечно Надя очень жалела что пришлось оставить хорошо обжитый микротрон где она была не просто так а руководила патентным отделом И девчонок подруг ей будет не хватать уже не хватает Но так они решили с Иваном и решение было правильным Негоже мужу с женой на одной фирме работать, особенно если муж этой фирмы владелец. Примутся по углам шушукаться, что и оклад у нее теперь удвоился, и что на работе она палец о палец не ударяет, и что при этом все косяки её безнаказанно сходят с рук. К тому же начнут коллеги подозревать Что постукивает она на всех вечерком перед телевизором да и вообще изведутся они с Иваном на пустом месте и друг друга изведут поскольку будут с подозрительной ревностью оценивать каждый чужой взгляд и каждую брошенную фразу Ириночка Зверева Наташка Сидякина Берзин Верзин Петров, дамале никто обросить работу окончательно, чтобы между сеансами омолаживающих процедур и походами по бутикам и кофейням строить дом работницу, Наде совершенно не хотелось, хотя Иван ей предлагал. Хотя говорят это круто, но именно надежду это не привлекало. Надежду привлекало другое. Трудоголиком, в общем смысле слова, она не была, но кипение жизни и рабочий накал ее манили словно наркотик. Никто не смог бы дать Надежде ее пятьдесят, которые обрушились на лапину этим летом. Надежда выглядела моложе, она чувствовала себя моложе. И присущее молодости чистолюбивое желание побеждать и блистать в ней не угасло и угасать не собиралось. Надежда была энергична, умна, изобретательна, и к тому же была природным психологом. И к тому же хорошо знала жизнь. Неподлеча она непременно добивалась нужного результата пожиная затем плоды успеха, симпатии, уважения или зависти, похожей на ненависть. Но даже чёрные чувства тех, кто ей не друг, она складывала в копилку как знак достигнутого триумфа. И куда на совсем этим Когда работница на кухню, Ну уж извините. Ее будущий муж в этих тонкостях не разбирался, тем более, что она сама ивана в них не посвящала. Справедливо опасаясь, что он может все неправильно истолковать, решив, что ей просто нужны собственные деньги, чтобы сохранить независимость, Возможно, он отчасти был бы и прав, но только отчасти. Не застряв на этом аспекте внимания, надежда в качестве мотивации своего нездорового стремления к ежедневному подъему в 6:30 с последующим торчанием на фирме по 9 часов предъявила ему другое объяснение более лёгкое для мужского понимания. Она заявила, что не желает раньше срока осознавать себя пенсионеркой, а это непременно произойдет, если он заставит ее сидеть дома. С некоторым сопротивлением он ее довод решил уважить. Ну что ж, раз хочет его будущее, жена ходить, присутствие, то пусть себе ходит. Однако как-то ей помочь все таки нужно. Система возрастной фильтрации не пропустит на достойную должность человека с улицы. Тут очень кстати Ивану позвонил Фил Мещеренко по прозвищу Ящер, с которым жизнь свела Лапина еще в институте. А потом в годы перестройки они что-то вместе мутили. Фил был Лапину чем-то обязан. Впрочем, Лапин тоже был чем-то обязан Филу. Мещеренко был явно не в духе и звонил, чтобы вылить на кого-то свое раздражение, хотя по отношению к Лапину Ивану, некогда откликающемуся на прозвище Кувалда, Это было неправильно, не в том смысле, что неблагородно, а в смысле, что опасно. Ваня Кувалда мог такого авангардизма не понять и мощным оперкотом послать Филина раздражение в обратку. Однако посылать ничего не стал, поскольку моментально вычленил из фильки на кое-что для себя полезное получалось что ящер раздражался не просто так а по поводу задницы творящейся у него на фирме мещеренко по жизни никому не доверял тем более дальше прихожей никого не впускал в свой бизнес там он привык тотально контролировать и всё единолично решать, вплоть до цвета туалетной бумаги в офисном сортире. Фил не собирался менять свои привычки и после того, как сделался хозяином крупного агентства, будучи твердо уверенным, что все охватит и всюду успеет, однако успевать перестал, причем настолько, что допустил несколько серьезных косяков решая вопросы о туалетной бумаге до ящера наконец дошло что еще немного и фирма начнет терять прибыль если он не найдёт заместителя но имея патологическую недоверчивость вкупе с завышенными требованиями найти человека на которого он смог хотя бы отчасти положиться оказалось не просто трудно Шанс данного события приравнивался к нулю. Надо отдать ящеру должное. Он пытался, в результате чего турнул череду вполне квалифицированных топов, не снеся их присутствие на своей территории больше недели. — Ну полные, полные придурки, Вань, скажи, неужто вокруг одни только уроды и придурки, или мне одному так не везет? стонал фил ящер заливая Ивану в ухо поток мрачной безысходности ваня невозмутимо выдержал напор нытья и на эмоции не повелся, но пообещал поспрошать кого нужно и поспрошал надежду в неординарных талантах киреевой надежды он имел возможность убедиться лично Ведь именно она два года назад спасла его детище Микротрон от гигантских убытков, предотвратив кражу инновационного проекта. И именно она совсем недавно распутала клубок преступлений, с которым полиция не смогла разобраться, пойдя по ложному следу. Иван Лапин был убежден, что Надя управится с проблемами Фила легко и непринужденно, Как это делала всегда, Ивану не будет стыдно за будущую жену. Да и отвратительный характер ящера надежду не напугает, а уж тем более не смутит. Ты как хочешь там поработать, спросил ее Иван. Надя подумала и решилась. А почему нет? Попробовать можно, тем более по протекции. По протекции это значит, что отношение к тебе будет доброжелательное. А на первых порах это важно. А то, что тема незнакомая, так это даже интереснее будет. А теперь от нее требуют компетентность в рекламных делах? Да откуда? И ей пришлось на ходу импровизировать, чтобы лицо не потерять. Этого она не любила терять лицо. Затем и выдала тираду про испытательный срок, а потом нагло добавила. Однако, если я правильно поняла Ивана Викторовича, речь идет не о том, чтобы пристроить меня на почётную должность. Речь идет о том, чтобы вам помочь, а? Филипп Эдуардович!» Моя дорогая мадам, с нескрываемой иронией отреагировал фильм Мищенко. По вашему, я должен поверить, что вы и есть тот самый гений бизнес-процессов, талантливый администратор. «Изобретательный стратег, а с какого ляду я должен в это поверить. Действительно, ящик». И тогда Надежда улыбнулась, легко и зуба, и сверкнула серыми аквамаринами глаз, и весело произнесла: "Филипп Эдуардович, а вы проверьте". Конечно, всё у неё получилось. У Киривы были мозги, которыми она умела пользоваться, и опыт в общечеловеческом значении этого слова. Разве она могла проиграть? Первым делом, чтобы осмотреться и разобраться, она поближе познакомилась с департаментом продаж, персонал которого занимался тяжким обзвоном фирм с целью пополнить ряды желающих воспользоваться услугами Радуги причуд. Девки там собрались скандальные и борзые, но ведь у интеллигентных тихонь не получится впаривать рекламные услуги на расстоянии, особенно если твой телефонный визави упорно не хочет въезжать, зачем ему эта услуга требуется вообще? Надежда, даже не зная рекламной специфики, смогла понять, что единственный этот департамент и приносит филу ящеру деньги, тогда как все прочие службы исправно их тратят. Следовательно, в первую очередь необходимо разобраться, нет ли каких-либо резервов, чтобы денег он приносил еще больше. И под резервами она не имела в виду фитили по итогам недели. Кирива поговорила с горластыми продажницами за кофейком, с сигареткой, девчонки ей охотно рассказали, какие отмазки чаще всего бывают озвучены, кроме уныло стандартного нет средств. Девчонки, которых было числом пять, рассмотрев в Кирееве нечто родственное, выложили ей не только информацию по запросу, но и собственные претензии, но и мысли. После чего Надежда предложила Мещеренко кое-что поменять в пакете услуг, расценках, бонусах и прочем. Результат последовал быстро, и Киреева снискала уважительную признательность от рекламщиц, что само по себе уже редкость. Мещеренко пожал плечами. Потом она принялась за местный арт, а именно художников-дизайнеров, призванных заниматься созданием креатива, оформлением буклетов, сайтов уличных рекламных счетов и тому подобной красоты. Надежде бы и в голову не пришло их трясти, но сиси админ ей проболтался, что богема чаще сидит без дела, шаря по соцсетям, чем творит. Не потому, что саботажит, а в силу малой закруженности и в связи с этим наличие свободного времени. Поручила одной из девчонок продажниц искать заказы на графический дизайн, чтобы загрузить творческую часть фирмы под завязку. Арт временно на новую метлу надулся, но постыл после того, как бухгалтерия стала чаще приглашать дизайнеров расписываться в платежной ведомости. Затем добралась и до типографии которой Мещеренко гордился в особенности и предложила боссу на выбор либо расширяться и брать заказы со стороны, либо нафиг теток разгонять и станки распродавать, а свою полиграфию печатать в какой-нибудь крупной типографии. Фил почесал в затылке и решил расширяться. Всё это она успела провернуть заговорённый месяц, а по его прошествии Мещеренко заявил, что намерен отправиться в отпуск. Чуть не забыл, проговорил он недовольным тоном. Напиши заявление о приеме на работу, я сейчас тебе его подпишу. Задним числом, естественно, на должность исполнительного директора с окладом. Фил Эдуардович, — перебила Надежда Босса. Спасибо большое, конечно. Тут такое дело, что еще? — раздраженно прокаркал Босс. Какое дело? Ты что, сделать ручкой решила? Нет-нет, я, конечно, остаюсь. Проблема не в этом. Тут скорее дело бюрократическое. Понимаете, у меня Другая фамилия скоро будет. Вы не возражаете, если я заявление напишу позже, чтобы лишних исправлений в документацию не вносить? Не переломишься, внесешь, — отрезал Мещеренко. Пиши ту фамилию, которая у тебя сейчас. Хам. Привычно подумала Надежда и написала И с тех пор тут и работает и не жалеет. С Филом Ящером у них отношения непростые, поскольку он, как Надя про себя решила, являлся идейным жонаненавистником, не оставляющим за женским полом право на мозги и способности, кроме самых простейших для выполнения простейших же функций. Сам факт Существование Надежды Киреевой как таковой здорово сбивал его с толку и никак не монтировался с привычным миропредставлением, от и раздражало временами и бесило. Но будучи человеком трезвомыслящим и своекорыстным, он пересилил эмоции и все таки решил оставить ее при себе в качестве правой руки и что важнее советника а чтобы данный внутренний компромисс как-то оправдать сделал вывод что среди теток встречаются мутанты и Киреевы именно к таковым и относится. он мелком ей, не замечая ее женской привлекательности хотя конечно же замечал И не особенно с ней церемонился в обращении, старательно подчеркивая, что приятельство с лапиным Иваном не обязывает Филу Мещеренко целовать его бабе ручки. На все эти выкрутасы, продиктованные хроническими мужскими комплексами, Надежде было наплевать. Правда, ей не нравилось, когда он ей тыкал, особенно прилюдно. Поэтому ничтоже сумняшася она отбивала подачу, награждая босса тем же местоимением, чтобы слегка подлечить от хамства. На какое-то время помогала. Для статуса и для работы у нее было все. отдельный кабинет, приёмная и личный секретарь, исполнительная Татьяна Дмитриевна, которая в этой приемной царила. Мещеренко выделил для Надежды водителя, и на деловые встречи она теперь разъезжала в их корпоративном серебристо-сером «Опеле». Много у нее тут было, чего она не имела, когда работала в Ивановом холдинге. Не было тут только подруг. Не подруг, не приятельниц, в радуге причуд Она себе так и не завела. Хоть времени с момента ее поступления в агентство прошло предостаточно. Надежда сама себе удивлялась, ведь она была махровым экстравертом, и ей как воздухом дышать, необходимо солировать и фонтанировать, поражать новостями или учить уму разуму, критиковать и хвастаться. Может, все дело в идиотском мнении, что так она предаст своих Катьку, Алинку и Лерку? Да нет, глупости. Ей просто не нравился тут никто. Разве такого быть не может? Переманить что ли девчонок сюда, а начать, например, с Буровой, Патюху с Алинкой активировать рано. Они пока с детьми сидят, а вот Валерию можно попробовать сдернуть тем же начальником маркетинга. Плевать, что отдел маркетинга Филу не нужен. Надя постарается и расширит агентство. Вот ему и понадобится еще один надежный человек. Надо над этим подумать. Алло, весело произнесла Надежда Михайловна в трубку. Привет, Лерочка. Как отпуск проводите? Как там погоды на Монмартре? Она слушала ее долго, значительно дольше, чем сама себе разрешила, и дольше, чем разрешили ей обстоятельства. Потом, когда поток лериных слов изъяка осторожно спросила: "Ты полагаешь, что он где-то прячется я не знаю что думать непривычно пустым голосом произнесла валерия но я очень боюсь боюсь что он убил боюсь что его убили или не убили пока «И погоди волноваться девочка погоди не паникуй раньше времени может все банально окажется На рыбалку уехал с приятелем или или что, или у бабы? Или у бабы? Невозмутимо отрезала Надежда Михайловна. "Вспоминай, может, он о какой-нибудь новой сотруднице поначалу рассказывал, а потом вдруг перестал. Может, однажды после деловой встречи неразговорчивым приехал?" Все вспоминай, что непривычным показалось, а проще всего. У него на фирме аккуратно справки наведи. Ты с их уборщицей знакома? Да не нужно, мне было, с отчаянием почти выкрикнула Валерия. С уборщицей не нужно мне было знакомиться. И с секретаршей не было у Леньки никого на стороне, я бы почувствовала. Ну и глупо, рассердилась Лапина бывшая Киреева. Тут не чувствовать, а точно знать необходимо. Как теперь ты собираешься варианты отметать!» А я этот вариант и не рассматривала, огрызнулась Валерия, но Лапину ввести в заблуждение не смогла. Не рассматривала она как же, ядовито проговорила Надежда. У тебя же с языка сорвалось. Ты себя выдала, дорогуша, так что не надо мне мозги конопатить. Я к вам за поддержкой, а вы Лера, кажется, захлюпала на той стороне трубки. Цыть, тихо. Не Ненюнится, строго прикрикнула на нее Лапина, лихорадочно соображая, чем может помочь. Срочно помочь прямо сейчас и не находила. Значит, так, произнесла наконец она. У меня мент знакомый имеется, Серега Кутузов. Ну, ты помнишь по той истории? Если потребуется, я его для тебя напрягу. Усекла подруга. Подруга то ли хмыкнула саркастически, то ли носом шмыгнула. «А сама не лезь во все это, продолжила уверенным тоном наставлять ее Лапина. Ты мне поверь, Валерия, не твоя эта стезя. Вспоминай факты, а если что припомнишь, то сразу следователю доложишь. Он тебе свои координаты оставил, ну вот. Позвонишь и доложишь, и не путайся у органов под ногами. Я попробую выкроить время и к тебе подскочу. «Все обсудим лады все будет нормально вот увидишь но сама лапина не была в этом так уж уверена сердце ныло за эту прямодушную до да грубости и надежную до да безрассудства бурову Леру дорогую бурову Леру попавшую в передрягу если Леркин мужик И вправду так подло и зло с ней поступил, бросил, как надоевшую вещь, и ушел к другой, напоследок подкинув к порогу свеженький труп, то Надежда готова отыскать сволочь только для того, чтобы с размаху влепить звонкую пощечину, а лучше бы вмазать ему кулаком по дых, как учил муж Иван. А еще лучше завалить кабана на землю, чтоб он грохнулся как следует, задницей и затылком и хорошенько обметелить ногами, обутыми в армейские берцы. Но Надин босс, как назло, отбыл вчера в Минск по приглашению наклюнувшихся партнеров, оставив ее на хозяйстве, и у нее решительно нет возможности отлучиться с работы даже на час. И после работы поехать к Буровой она тоже не может. И без того Иван ворчит, что жена допоздна задерживается на службе, а если Надя, как последняя дура, решит его просветить по какой такой насущной необходимости ей нужно наведаться к Лере, то взбучки ей не миновать. Он сразу вычислит Что жена вновь нацелилась влезть в чужие разборки, а этого больше допускать он был не намерен. В свое время Надежда заставила его здорово поволноваться, когда распутывала дело безумных старух, и едва не погибла сама, выследив преступника и убийцу, она тогда чудом избежала смерти. Поэтому Свои страхи Иван Лапин запомнил надолго. Огорчать мужа и ссориться с ним Надя не хотела. Ее теперешняя семейная жизнь дорогого стоила. Поэтому деятельное участие в лериных делах ей придется отложить. Тем более, как уговаривала себя надежда, ничего они с буровой толком предпринять не смогут, а только ждать когда за них все сделают профессионалы. Она решила, что как только Мещеренко загорелой и с подписанными контрактами явится в агентство, Надя сразу же Валерию навестит, чтобы ободрить и получше вникнуть в ситуацию. А вникнув, Надежда сообразит, что можно конкретно для подруги сделать. Лера тоже не верила что все будет нормально, тем более скоро. После всего, что сегодня ей пришлось пережить, она, даже призвав на помощь все свое воображение, не могла представить, что такого удивительного и хорошего должно произойти, чтобы вернуть ее жизнь в привычное русло. Такое умонастроение ей категорически не нравилось. Она, конечно, была скептиком, но ведь не махровым же меланхоликом и не пессимистом. Посему теперешнее состояние души определило для себя как недостойную слабость и попыталась встряхнуться и перенастроиться, внедряя в голову нужные мысли, трезвые и скептичные из чего она так загрузилась? Что собственно такого непоправимого произошло? Подумаешь, муж сбежал. Подумаешь, обнаружился труп в прихожей. Труп наглой девки, которую она так ненавидела. А рядышком с мертвым телом ненавистной Юлии Лепехиной валялся стальной блестящий молоточек из итальянского кухонного набора которым так удобно отбивать антиркоты испачканы кровью и чем-то еще тошнотворным и страшным ваша вещь равнодушно деловым тоном спросил ее приземистый крепыш, бывший видимо старшим опер группы как она не заметила молоток раньше впрочем хорошо что не заметила а то наделала бы глупостей и усложнила себе жизнь. Ну, глухо проговорила Лера. То есть ваша, решил уточнить старший опер. Валерия прокашлялась и четко произнесла: моя. А вещички в соквая жечьи тоже ваши. Наши, опять угрюмо согласилась Лера. Не то чтобы Бурова растерялась, но все мыслительные процессы в ее голове как-то замерли, не отзываясь на происходящее. Лера откровенно тупила, понимая, что тупит себе во вред, но ничего не могла поделать. Позвонив в полицию, она выскочила из собственной квартиры в лифтовой холл и до приезда опергруппы там и торчала не в силах просочиться внутрь мимо Юлькиного трупа, и молоточка разделочного она не заметила, и сумку эту треклятую не рассмотрела. В этой самой дорожной сумке, которой обычно пользовался Леонид для перевозки громоздкого спортинвентаря, теперь обнаружился его ноутбук, россыпь леленых украшений из серебра, золото она не любила. Леренджи айпад и почему-то тостер. Ручки сумки вяло, завалившись набок, сжимала мертвая кисть мёртвой лепёхиной младшей. Спотерпевший знакомы тем же размеренным тоном задал следующий вопрос полицейский. Он проводил взглядом носилки с телом, упакованным в черный пластиковый мешок, которые... Люди в униформе как раз подтаскивали к лифту, и вновь посмотрел на Валерию. "Да", процедила Валерия, а потом добавила через силу. "Это дочь моего мужа, Юлия Лепехина. Отчество не знаю, в смысле, не знаю, что у нее в паспорте там написано". "А в каких отношениях лично вы с ней состояли?" "В нормальных" в натянутых. После паузы поправилась она. Вот, значит, как, перехватил инициативу у начальства тощий блондин с оттопыренными ушами и тут же с изюицкой улыбочкой спросил: "Значит, вы утречком домой заявились, а она навстречу чешет с вашим хабаром в котомке, извиняюсь, с вашим добром?" И что потом? Я же вам сказала, я приехала, а она тут лежит мёртвая. Ну да, конечно. А откуда вы ехали так, для справочки? И где, кстати, были на момент смерти, и кто может это подтвердить? Пригвоздил Валерию ушастый каскадом вполне ожидаемых вопросов. Наверное, в школе полиции он был отличник. Откуда я знаю, когда она умерла, бесцветным голосом произнесла Леры. Её просветили в районе пяти утра, если судить по степени окоченения, но это не точно. Точнее скажет патологоанатом в районе пяти. Валерия встрепенулась и с благодарностью, вспоминая Зловредную майку рассказала в подробностях, где она была, что при этом делала и кто сиё может подтвердить. Слушали ее без восторга, а потом недовольным тоном спросили, где можно найти ее муженька и одновременно покойной Лепехиной папашу, с тем, чтобы ему тоже задать несколько вопросов. А не знаю я, где найти моего муженька, с веселым надрывом на грани истерики воскликнула Лера. Однако, справившись с собой, продолжила почти спокойно. В бегах муженек, вторые сутки как нету. Вот собралась в околоток заявление писать о пропаже. Примите на день раньше по знакомству. Похоже, что он и барышню-то и грохнул. А, повернувшись спиной к Валерии, поделился мнением с коллегами старшой. Гурова взорвалась. Сначала исчез, потом появился, грохнул и снова сбежал. Вы хоть сами себя слышите? Ничего умнее придумать не могли. Он не шизофреник. Она еще что-то возмущенно выкрикивала, воплями стараясь заглушить страшную мысль о том, что как раз вчера вечером Леонид был дома и с кем-то трепался по телефону. Вы успокойтесь, дамочка, Устала, проронил третий член опергруппы, кажется, это был криминалист. Мы все версии рассмотреть должны. Работа у нас такая, понимаете? Вот встретимся с вашим супругом, пообщаемся, поинтересуемся его алиби и вам вернем для экзекуции, если, конечно, он не причастен. Валерия вознамерилась произнести в ответ что-нибудь едкое, что-нибудь пробирающее до печенок. это она умела. Адреналин, который наконец прочистил ее из вилины, собирался сослужить ей плохую службу, она забыла, что хамить полиции глупо и опасно. Хорошо, что ее отвлекло от рискованной выходки новое событие. "Ваша вещь", вновь задал Валерий базовый вопрос старшей группы поднимая на вытянутой руке словно дохлую кошку сумку, торбочку, кособоко приткнутую в углу около входной двери. Валерия помотала головой и проговорила: «Юлькина!» Опер принялся вытряхивать содержимое торбы на пуфик, стоящий возле галошницы. С мягким стуком на кожаную обивку Высыпались мелкие предметы женского обихода: пудреница, расческа, тюбик губной помады, пачка сигарет, смартфон, втиснутый в стильный лаковый футляр, засаленный на сгибах велюровый вишнёвого окраса кисетик. Развязав шнурок, стягивающий его горловину, опер извлек из трепещного чрева мобильник Явно не новый, хмыкнув, подцепил с пуфика дощечку смартфона. А зачем вашей девушке было нужно так много коммуникаторов? поинтересовался он в пространство, но понятное дело, адресуя вопрос именно Лере. Та сдержалась, пропустив мимо ушей местоимение вашей, ответила спокойно: Смартфон ей Воропаев недавно подарил. Она пожаловалась, что мобильник потеряла. Выходит, нашелся. Валерий пожала плечами. Он и не потерялся, скорее всего, и скорее всего, Опер это замечательно понял. Контактов всего три, доложил начальнику ушастый успевший разобраться со смартфоном, входящих нет, исходящие имеются, но мало. Малообщительная барышня, оказалось, кэп, а с мобильником глухо. Выключен пин-код требуют, хотя Дай-ка одну мысль проверим. Он проворно вывернул кисет, растрепанными швами наружу и после десятисекундной паузы торжествующе заявил: подносят репицу к физиономии командира вот глянь цефири какие-то нацарапаны зуб даю пин-код барышня записала ща мы это живо проверим мобильник пин-код скушал а когда довольный ушастый принялся нажимать крошечные клавиши с целью изучить журнал вызовов и контакты Телефон ожил окончательно и выдал незатейливую мелодику рингтона. "Ты смотри, как совпало", удивился начальник группы, несколько поколебавшись, протянул телефон Лере. Она поняла, что от нее хотят, и нажав на зеленую клавишу, а затем на громкую связь, произнесла: "Алло?" Успев заметить, что на мониторе высветилось килька звонит", из динамиков рванулся фальцет, визгливый, бесполый и неприятный. Трубка вибрировала раздражением, смешанным с основательной долей злорадства. Слышь, шалава, а ты доигралась, конкретно доигралась. Диман сказал, что слил тебя с кули и что теперь тебе никакой папашка не поможет. И все. короткие гудки. Опер взял мобильник из лериной ладони и задумчиво постучал им себе по лбу. Не знаете, кто это был? То ли на всякий случай, то ли по инерции поинтересовался он Умере. Бурова шумно втянула носом воздух, шумно выдохнула и решилась. Ей очень не хотелось признаваться, что весь вчерашний день моталась как ненормальная по Подмосковью в поисках беглого мужа, но стыд пришлось задвинуть подальше. Она призналась бы и не в таких вещах, лишь бы отвести подозрение от своей семьи от Воропаева Леньки. и она выложила все, о чем узнала в Глобокореченске про убийство Юлькиной подруги Маши, про исчезновение Димки, в которого обе девчонки были влюблены, и про их совместный наркобизнес, на котором все и было замешано. Оживившиеся полицейские даже не подумали острить по поводу ее бабьего поступка, чего она всерьез опасалась, а спора записали показания в купе с добытыми в глубокореченские контактами и даже выслушали отдельные ее умозаключения, скроив, однако при этом насмешливые рожи. На прощание они задали несколько уточняющих вопросов, а потом старший добавил дежурное. Из города, гражданочка, просьба не уезжать, вы нам можете понадобиться. А криминалист, обернувшись от входа, проговорил совсем неофициально: А муж твой заявится, не боись. Куда он нафиг с подводные лодки острота им всем понравилось юлькину сумку опера забрали с собой у счастья закидывая внутрь вывалившуюся мелочевку, спросил ваших вещей тут нету только это помедлив проговорила лера и подняла с пола белую с золотом картонную коробочку Женька Гыбин уселся за руль, а Макс Коняев по званию капитана по должности старший опер расположился рядом, предоставив заднее сиденье их криминалисту Славке Рудакову, чтобы тот, не теряя времени, покопался в мобильнике потерпевшей. Морды у всех были кислые, поскольку опрос соседей ничего не дал. А консьержка ничего толком не сказала, видимо, все проспала, хоть и не признается. Есть еще ниточка, ведущая в Глубокореченск, и на том спасибо, но хотелось бы по горячим следам, да вот не вышло. Рудаков изрек им спины. Мужики, тут номерок ее родительницы имеется. Звякнем А чего тянуть-то? Все равно скоро узнает. Макс, не оборачиваясь, протянул руку с растопыренными пальцами назад, рудаков сунул ему в клешню мобильник. Алло, сказал в трубку Коняев. Это Антонина Лепехина?» Имя родительницы он узнал и записал под диктовку фигурантки упорно не желающий стать главной подозреваемой. да да с готовностью отозвалась трубка и от нехорошего предчувствия у макса и без того поганое настроение резко пошло на спад а кто ее спрашивает? с кем я говорю Напористо интересовалась трубка и коняев спросил с раздражением «Грачева?» Ты что ли? Коняев, блин, откуда у тебя это мобила? Это ж ее дочери труба. Чей дочери? Устало спросил коллегу Коняев, хотя мог бы и не спрашивать. Валя Грачева, старший лейтенант и толковая ищейка, числилась в группе Левченко. Выходит, взял Левченко мамашу, если звонки и Интересно, а по какому случаю взял? Потерпевшей нашей гражданке Лепехиной, Антонине Михайловне, чьей же еще? — Потерпевшей? А что же с ней такого стряслось, Валюша? Насторожился Максим. Тебе зачем? Разбилась она. Нашли ее вчера вечером подростки в лифтовой шахте летела с верхатуры вся в смятку ясин пень главное непонятно скинули ее или сама сиганула. В сумку вон извлекли цела оказалась теперь звонки проверяем а вам она зачем где это произошло валя настойчиво спросил коняев почуявший горячее. — Ты чего так напрягся валы рябинках? Знаешь, наверное, микрорайон Новомодный, там метр кучу бабла стоит. Вот в недостроенной башне дамочку и обнаружили. А корпус какой? завертел головой, уточнил Коняев. Футь какой настырный, нету у него номера. Он же недостройка. Рядом с корпусом Д2. Все? Есть еще вопросы? Не занимай телефон, может, еще кто позвонит. Ну, иди, работай, задумчиво произнес Коняев и отсоединился. Чего там, Макс? Заинтересованно зачистил Женька. Я не понял. Мамашу нашей потерпевшей тоже замочили? Ну, дела. Может, и не замочили, только не похоже, что это совпадение. Вон в той башне это произошло. Максим ткнул мобильником серую громаду башни, огороженную по периметру симпатичным жёлтым забором со щитами, предупреждающими граждан об опасности нахождения на стройке и о сроках завершения таковой. Женька присвистнул. Славка Рудаков, прильнув лицом к подголовнику пассажирского кресла, заговорил возбужденно. Точняк, мужики, это Бурова всех мочит. Вы просекли фишку. Если наша потерпевшая внебрачную дочь ее супружника, то мамаша дочкина аккурат ему бывшей любовницей приходится. Похоже, Бурова и его завалило. Огоньет, что пропал. Мотив у нее какой-то шкурный имеется, задницы чую. Да и без шкурного по одной ревности могла всех троих одоварить. Нужно ее как следует потрясти. Возвращаемся. Коняев психанул. Хочешь опять проказу казу послушать? Сначала алиби проверим, потом решим. Пока ты будешь его проверять, спрыгнет дамочка, что потом делать будем? Всероссийский розыск объявлять. Стухни, славик, ты ее хоромы видел, куда она спрыгнет от такого богатства. Тогда куда двинем, вопросил ушастый Женька, поворачивая в зажигании ключ. Алиби ее проверять или уже в область махнем? Сначала славку в отдел забросим, слышь, слав пробьёшь все контакты нашей потерпевшей нужно узнать где она тут квартировала у какой такой подруги детства а мы с тобой Женька через дачу этой буровой в глубокореченск хотя что-то мне подсказывает нужно рыть в Москве